Я бросил курить. В прошлый понедельник в моей жизни произошло великое событие. Я бросил курить. Джош, — сказал я, — либо жена, либо Курева должны уйти из моей жизни. Я не могу позволить себе то и другое. Твоей жене будет нелегко, — сказал Джош. Но я не осуждаю тебя. Когда же она уходит? Она остается, — ответил я мрачно. Я бросил курить. Джош был потрясен. Я тебя не узнаю. «Я сам себя не узнаю», — ответил я. «Представляешь, с июля месяца я не покупал сигарет». «Ну так стрельни у меня», — сказал Джош и открыл портсингар. «Я взял одну и закурил». «Все», — продолжал я, — «больше не курю». «Эх, мне бы бросить», — сказал Джош. «Да, боюсь, характера не хватит». Немного погодя, я встретил Фреда. Ему я тоже сообщил эту новость. «Выкурю со мной одну напоследок», — сказал он. Я выкурил две, объясняя ему при этом, какую, я надеюсь, получить экономию. У меня уходило на сигареты семь шиллингов в неделю, объяснил я. Так что теперь я как бы получил семь шиллингов прибавки. Железный у тебя характер, сказал Фред. Вот мне ни за что не бросить. Для этого нужна сила воли, больше ничего, сказал я. На работе кто-то подарил мне к Рождеству пачку сигарет, 50 штук. Вопреки собственному желанию, просто из чувства благодарности я заставил себя выкурить всю эту пачку за два дня, чтобы поставить на этом точку. В среду у меня было как-то неприятно во рту, и до второго завтрака я жевала земляные орехи, чтобы не курить. Есть мне совсем расхотелось. Я вышел на улицу и купил фунт изюма, который заменил мне привычные сигареты. Днем я выкурил две сигареты с другом, получившим их подарок. Он попросил меня оказать ему честь и выкурить остальные 10 тоже. Прикончил я их к пяти вечера, но мне было так нехорошо, что пришлось занять две сигареты у жены, чтобы успокоить боль в животе. В четверг я выкурил с Фредом две сигареты в честь победы над дурной привычкой. В тот же вечер Джош преподнес мне 100 сигарет в коробке, как последнюю дань порогу, которым я страдал столько лет. Я поспешил расправиться с ними, чтобы доказать, что моя воля не поддается порогу после того, как я от него избавился. В пятницу вечером я открыл фунтовую пачку табаку, которую подарила мне мать, а вчера прикончил 50 сигарет, подаренных отцом, и при этом меня вовсе не тянуло курить. На сегодня сэкономлено 7 шивенгов, правда, у меня с одним горло, и меня душит кашель. Но ведь ни одну дурную привычку нельзя бросить без неприятных ощущений. За будущее я спокоен. Вот прикончу дюжину пачек, подаренных тетей Мейбл, и тут же начну ту пачку в пятьдесят штук, которые подарил мне мой шеф. А там дойдет очередь и до прессованного табака, который подарила мне Дейзи. Зато как приятно осознавать, что ты бросил курить.